Во время этого разговора урывками Поль Говер хранил молчание. Он казался задумчивым и внимательно смотрел то на одного, то на другого из своих товарищей. Но только доктор произнес последние слова, молодой человек, как будто пораженный его уверенным тоном, спросил резко. «Скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под четвероногим?» «Игру?» Каприз природы, в котором она выказала менее бесконечной мудрости, чем в других своих творениях. Если бы две ноги были заменены рычагами с круговым движением, сообразно улучшением, введенным мною в устройство конечностей, получилась бы полная гармония системы. Но я называю животное такого сложения, как теперешние фантазии природы, ничем иным, как фантазией природы. «Слушайте, чужеземец, в Кентукки мы не особенно часто прибегаем к словарям. Фантазия для меня — слово такое же непонятное, как и четвероногое. Четвероногое — это животное с четырьмя лапами, которое... Животное? Так вы думаете, что Измаил Буш путешествует с животным, запертым в маленькой повозке? «Я уверен в этом», — ответил доктор Батт. Я уже говорил вам, что в силу условия путешествую с вышеупомянутым Измаилом Бушем. Но хотя я обязался исполнять некоторые обязанности во время путешествия, в договоре не существует параграфа, который говорил бы, что это путешествие должно быть продолжительным или вечным. А так как эта местность, хотя и мало исследована, и даже наука, может быть, вовсе не проникала в нее, но совершенно лишена сокровищ растительного царства, то я давно уже направился бы на несколько сот миль ближе к востоку, если бы не испытываемое мною желание видеть животное, о котором идет речь, чтобы описать его и классифицировать, как следует. «Это желание», — прибавил он, понижая голос, как человек, сообщивший важную тайну, «это желание будет вскоре удовлетворено, и у меня есть некоторая надежда, что Измаил позволит мне анатомировать это животное». «Так вы его видели?» «Не глазами, но при гораздо более верном свете рассуждения. Молодой человек, я умею наблюдать, и благодаря стечению многих обстоятельств, незначительных с виду, которые остались бы незаметными для обыкновенного наблюдателя, я могу безбоязненно заявить, что это чудовищное животное с сильно развитым аппетитом, и, кроме того, по неопровержимому свидетельству этого достойного охотника – платоядное. «Все, что я хотел бы знать, чужеземец», — сказал Поль, на которого слова доктора произвели сильное впечатление, — «уверены ли вы, что это животное? Что касается этого, то если бы мне нужно было представить доказательство факта, установленного мною неопровержимо, я мог бы привести свидетельство самого Измаила, так как я не делаю ни малейшего вывода, которого не мог бы доказать». Мной движет не чувство простого любопытства, молодой человек. Если я желаю расширить круг моих познаний, то должен признаться, что делаю это прежде всего ради успехов в науках и затем в интересах моих близких. Я горел желанием узнать, что находилось в палатке, так тщательно оберегаемой скваттером. Он заставил меня поклясться, что я не подойду к ней на известное количество локтей в продолжении установленного времени. Ваша клятва — вещь серьезная, с которой нельзя шутить. Но так как это было условие, от которого зависело мое дальнейшее путешествие, то я подчинился ему, оставив себе свободу наблюдать издали. Десять дней тому назад Измаил, сжалившись над моим состоянием, сказал мне, что в повозке находится зверь, которого он везет в прерию, как приманку для ловли других зверей такого же рода или, может быть, вида. С тех пор я ограничился простым наблюдением над привычками зверя и отметками полученных результатов. Когда мы придем в такое место, где, как говорят эти животные, водятся в огромном числе, мне можно будет подробно рассмотреть животное, о котором идет речь». Поль слушал в глубоком молчании. Когда доктор окончил рассказ, он покачал головой с недоверчивым видом. «Чужеземец», — сказал он, — «старый Измаил обманул вас. Или же ваши глаза служат вам так же плохо, как жало шмелю? Я также знаю кое-что об этой повозке и уверен, что старик наглый лжец». Послушайте, неужели вы верите, что такая девушка, как Эллен Уэт, стала бы проводить время в обществе дикого зверя? А почему же нет? Почему нет? повторил естественный испытатель. Нелли любит науку и часто с удовольствием слушает уроки, которые я даю ей, чего ей не изучать привычек какого-нибудь животного, хотя бы даже носорога? Потише. «Потише», — сказал охотник за пчелами уверенным тоном. «Менее ученый, чем доктор, он знал этот предмет гораздо лучше. Элен — девушка смелая. Я знаю, у нее есть сила характера. Никто не убежден в этом лучше меня. Но, несмотря на все свое мужество, она все же женщина. Сколько раз я видел, как она проливала слезы». «А, так вы знаете Нелли». «Немножко, если желаете знать, но я знаю, что женщина всегда женщина, и все книги Кентуки не могли бы заставить Элен Уэд остаться в одной палатке с диким зверем». «Мне кажется, — спокойно заметил Траппер, — во всей этой истории есть что-то темное и таинственное». «Я свидетель, что путешественник не любит, чтобы совали нос в эту палатку, и у меня есть доказательства гораздо более верные, чем те, которые могли бы привести вы оба, что в повозке нет никакого животного. Вы видите Гектора. Никогда ни у одной собаки не было такого хорошего тонкого чутья, как у него. И если бы вблизи нас был какой-нибудь зверь, он не замедлил бы сказать об этом своему хозяину». «Неужели вы собираетесь противопоставить собаку человеку, животное, ученому, инстинкт разуму?» — горячо проговорил доктор. «Скажите, пожалуйста, как могла бы собака различать привычки, вид или даже род животного подобно человеку, которому помогают рассуждение и наука?» «Как?» — холодно повторил житель прерии. «Вот прислушайтесь, и если вы думаете, что школьный учитель может дать уму более сообразительности, чем Господь, то увидите, до какой степени вы заблуждаетесь. Вы не слышите никакого шума в кустарнике. Он продолжается уже целых пять минут. Скажите же мне, какое животное производит этот шум?» «Надеюсь, оно не из кровожадных», — дрожав вскрикнул доктор. «Встреча с веспертильо Ле Хорибелис не выходила у него из головы. Есть у вас ружья, друзья мои. Неблагоразумно ли было зарядить их, потому что нельзя слишком рассчитывать на мои пистолеты?» «Может быть, он и прав», — заметил траппер, улыбаясь и поднимая карабин, который он положил рядом с собой во время еды. «Ну, а теперь скажите мне название этого существа». Это выходит за пределы человеческих знаний. Сам Бюфон не мог бы сказать, четвероногая или это животное, или змея, ягненок или тигр. Ну так ваш буфон, дурак, в сравнении с моим Гектором, ничего не знает. Сюда, моя собака. Что там такое, старая? Скажи своему хозяину, напасть ли нам на него или отпустить? Собака, уже ранее вздрагиванием ушей, показывавшая хозяину, что она чует что-то вблизи, подняла голову, лежавшую на передних лапах, и слегка приоткрыла губы, словно собираясь оскалить остатки зубов. Но вдруг она отказалась от своих враждебных намерений, втянула на мгновение воздух носом, отряхнулась и спокойно улеглась на свое место у ног хозяина. «Теперь, доктор, — сказал трапер с торжествующим видом, — я уверен, что за этими деревьями нет никакого животного, которого нам следовало бы опасаться. А эта уверенность довольно приятная для человека слишком старого, чтобы не беречь своих сил и вместе с тем не желающего попасть на обед пантере». Собака ответила хозяину громким ворчанием, но продолжала лежать, опустив голову на землю. «Это человек!» — вскрикнул вставая траппер. — Человек, я не сомневаюсь в этом. — Мы с тобой, Гектор, не любим много разговаривать, но редко бывает, чтобы не понимали друг друга. В одно мгновение Поль Говер был на ногах и, прицелись крикнул грозным голосом. — Кто бы ты ни был, друг или враг, выходи, а то умрешь. — Это друг белый, как вы и христианин, — ответил чей-то голос И в ту же минуту ветви кустарника раздвинулись, и говоривший появился перед собеседниками.